«Ха-ха-ха!» — -ха», повторил чей-то голос за его спиной. Гэбриэл замер от испуга в тот самый момент, когда подносил к губам плетенную фляжку и оглянулся. Самая древняя могила была не более тиха и безмолвна, чем кладбище при бледном лунном свете. Холодный иний блестел на могильных плитах и сверкал, как драгоценные камни на резьбе старой церкви.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 снова поднося бутылку к губам. «Это было не эхо», — послышался низкий голос. Гэбриэл вскочил и замер, словно пригвожденный к месту от ужаса и изумления, ибо его глаза остановились на существе, при виде которого кровь застыла у него в жилах. На вертикально стоявшем над гробным камнем, совсем близко от него, сидело странное, сверхъестественное существо, которое, это сразу почувствовал Гэбрил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 «Это было не эхо», — сказал подземный дух. Габриэль Граб оцепенел и ничего не мог ответить. «Что ты тут делаешь, в рождественский сочельник?» — сурово спросил подземный дух. «Я пришел рыть могилу, сэр», — заикаясь, пробормотал Габриэль Граб. «Кто бродит среди могил по кладбищу в такую ночь?» — крикнул подземный дух. Габриэль Граб! Габриэль Граб!» — взвизгнул дикий хор голосов,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 Снова раздались таинственные голоса. Габриэль Граб, Габриэль Граб. Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Габриэль, сказал подземный дух, облизывая щеку языком. Замечательный был у него язык. Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Габриэль, сказал подземный дух. Не прогневайтесь, сэр, отвечал пораженный ужасом пономарь. Я не думаю, чтобы это могло быть так, сэр.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 «Гэбриэл Граб хочет нас покинуть! Ха-ха-ха!» Когда подземный дух захохотал, Пономарь на одну секунду увидел ослепительный свет в окнах церкви, словно все здание было иллюминовано. Свет угас, орган заиграл веселую мелодию, и целые толпы подземных духов, точная копия первого, высыпали на кладбище и начали прыгать через надгробные камни,